с этим беспримерным и блестящим литературным дебютом немецких рабочих, стоит сравнить эти гигантские детские башмаки пролетариата с карликовыми, стоптанными политическими башмаками немецкой буржуазии, чтобы предсказать немецкой золушке в будущем фигуру атлета. И завершая это приветствие восходящему классу, Карл назвал немецкий пролетариат теоретиком европейского пролетариата, Английский — его экономистом, а французский — его политиком. Новые веяния в газете «Форвардс» не остались незамеченными. Немец Ветлинг, демократ и журналист, писал, «Теперь Маркс и Руге разошлись навсегда, и это хорошо. Маркс и его соратники еще совершат важные дела, ибо они молоды и талантливы». Вейтлинг, искавший личного знакомства с Марксом, писал ему в октябре из Лондона Я думал, что увижу вас в нескольких статьях в Форвардсе, сопоставляя дух их с тем, что мне о вас говорили. В бармене в чинном патриархальном доме Энгельса ждали придирчивый, деспотически получающий отец, нежнолюбимая, чуткая и ласковая мать и еще семеро деятельных, румяных и жизнерадостных братьев и сестер. Они не предавались никаким сомнениям и размышлениям и твердо верили, что быть фабрикантами или их женами — самый завидный удел на земле. Но невесело жилось Фридриху Энгельсу в доме его отца. Ему ненавистна была предпринимательская деятельность самых молодых лет, и он намеревался порвать с отцовским делом при первом удобном случае — а если потребуется, то и вызвать этот разрыв любыми средствами. Мог ли он думать тогда, что ради дружбы, ради того, чтобы поддержать в беде товарища, ему придется, хотя и с болью в сердце, но добровольно заниматься торговыми и производственными делами отца долгие десятилетия? Энгельс как-то писал Марксу о своем тяжелом состоянии из-за двойственности существования. Видя огорченные лица обоих стариков, я опять попытался взяться за коммерцию и немного поработал в конторе. Но мне это опротивило раньше, чем я начал работать. Торговля, гнусность, гнусный город-бармен, гнусно здешнее времяпрепровождение, а в особенности гнусно оставаться не только буржуа, но даже фабрикантом, то есть буржуа, активно выступающим против пролетариата. Несколько дней, проведенных на фабрике моего старика, снова воочию показали мне эту мерзость, которую я раньше не так сильно чувствовал. Я, конечно, рассчитывал иметь дело с коммерцией только до тех пор, пока мне это будет удобно, а там написать что-нибудь предусудительное с полицейской точки зрения, чтобы иметь благовидный предлог перебраться за границу. Но я не выдержу так долго». Если бы я не должен был ежедневно регистрировать в моей книге отвратительнейшие картины из жизни английского общества, я, вероятно, уже успел бы прокиснуть, но именно это давало новую пищу моему бешенству. Можно еще, будучи коммунистом, оставаться по внешним условиям буржуа и вьючной скотиной торгашества, если не заниматься литературной деятельностью». Но вести в одно и то же время широкую коммунистическую пропаганду и занятие торгашеством, промышленными делами, этого нельзя. «Довольно. На Пасху я уеду. К тому же еще это усыпляющая жизнь в семье насквозь христианско-прусской. Я не могу больше этого вынести. Я бы мог здесь в конце концов сделаться немецким филистером». Во время пребывания Энгельса в Париже Маркс предложил ему выступить совместно с брошюрой против Бауэров. Не откладывая, они приступили к делу. Энгельс написал свою часть около полутора печатных листов в ту пору, когда находился в Париже. Маркс продолжал работу. Он предполагал, что этот труд займет немного времени, но, вникая все глубже в тему, по своему обыкновению увлекся и решил нырнуть в глубины спора. Одно положение рождало последующее, и книга разрасталась. Первоначальный план обоих авторов написать небольшую брошюру нарушался и другими соображениями. Только книги более 20 печатных листов, считаясь научными, не подвергались строгой цензуре. Издатель Левенталь из Франкфурта на Майне согласился печатать труд Маркса и Энгельса только при условии, если они обойдут все цензурные преграды. Маркс решил написать около двадцати листов.